Да будет вам дедома, что когда дело идёт о похищении чужого добра, то я унесу и ножи в ковчег. С этими словами он подошёл к сундуку, без труда вскинул его на плечи и лёгкой поступью спустился по лестнице. Я с такой же быстротой последовал за ним, и мы уже готовы были выйти на улицу, как перед нами неожиданно предстал Дон Абель которого счастливая звезда столь кстати для него привела домой. — Куда ты идешь с этим сундуком? — сказал он мне. Я был так ошарашен, что сразу онемел, а храбрец, видя, что дело сорвалось, бросил сундук на земь и ударился в бегство, чтобы избежать объяснений. — Так куда же ты идешь с этим сундуком? — вторично спросил меня хозяин. «Сеньор — Сеньор? — отвечал я ему ни жив, ни мертв. Я велел отнести его на судно, с которым вы завтра уезжаете в Италию. — А разве ты знаешь, — возразил он, — с каким кораблем я уезжаю? — Нет, — сударь, — отвечал я, — но язык Дарина доведет. Я справился бы в порту и кто-нибудь, наверное, указал бы мне. При этом в подозрительном ответе он бросил на меня яростный взгляд. Я подумал, что он снова собирается надавать мне за трещин. «Кто приказал тебе, — вскричал он, — вынести мой чемодан из дому?» «Вы сами, — ответил я, — возможно ли, чтобы вы забыли упреки, которыми осыпали меня несколько дней тому назад? Разве вы не сказали, избивая меня, чтобы я предвосхищал ваше приказание и делал по своему почину все, что нужно к вашим услугам? И вот, чтобы последовать этому указанию, я велел отнести сундук на судно». Тогда игрок, убедившись, что я хитрее, чем он полагал, дал мне отставку, проговорив весьма холодным тоном. «Вступайте, сеньор Сепион, идите с Богом. Я не люблю играть с людьми, у которых то больше одной карты, то меньше. Убирайтесь с глаз моих», — добавил дон Абель, меняя тон. «Не то я заставлю вас петь без нот». Я избавил его от труда, — повторять свое приглашение, то есть немедленно удалился, дрожа от страха, как бы он не принудил меня снять мою ливрею, но, по счастью, он мне ее оставил. Я слонялся по улицам, размышляя о том, где бы мне найти жилье за два реала, составлявших все мое богатство. Таким образом, я подошел к архиепископскому подворью, А так, как в это время готовили ужин для его высокопреосвященства, то из кухни возносился приятнейший аромат, ощушившийся на целой миле вокругности. Чёрт побери, сказал я про себя. Не дурак бы я был, полага комиться одним из этих рагу, что так вкусно в нос ударяют. Я бы пожел неудовольствовался и тем, чтобы запустить туда петерню.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 Отвочил я ему с выражением человека перепуганного насмерть. Умоляю вас ради святого Поликарпия, спастите меня от ярости какого-то головореза, который хочет меня убить. "Ктишон, этот головорез", кричал Диего. "Вот и тут от ни одной уснёнки ни одна собака за вами не гонится. Бросьте дитя моё, успокойтесь. Видно кто-нибудь хотел напугать вас для потехи. Но он хорошо сделал, что не последовал за вами сюда во дворец. Потому что мы по меньшей мере обризоле бы ему уши. "Нет-нет", сказал я повару. Он не без смеха меня пристылетывал.